Сергей ничего не ответил. Мадо? Его заинтересовало и лицом, и манерой держаться. Глаза их встретились. Когда Сергей удивлялся, он закидывал вверх голову и щурил свои большие серые глаза. Лицо его, обычно задумчивое и мягкое, в такие минуты казалось надменным. Почему? Он глядит на меня свысока, — подумала Мадо, — презирает? Но за что? Ведь он со мной и не разговаривал. Должно быть, они презирают всех. Лежан недавно сказал, — здесь слишком много гнили. Что же презирать и я могу? А лицо у него хорошее. Или это маска? Мадо старалась не глядеть на Сергея и все же глядела. Как нарочно. Глаза их то и дело сталкивались. Мадо тогда окраснела и говорила что-нибудь колкое. Отец хотел показать гостю ее натюрморты, она запротестовала. Зачем утруждать господина Вахова гнилью? Лансье начал показывать коллекцию старых выцветших фотографий. Верлен за стаканом абсента, золя в допотопном автомобиле. Сергей сказал, а у вас нет вашей фотографии в студенческие годы? Он издевается над отцом, — подумала Мадо. Лансье обрадовался, как ребенок. Он притащил целую пачку фотографий. С них глядел вдохновенный юнец, закутанный в плащи, снятый на фоне какой-то руины. Сергей невольно взглянул на хозяина. Лансье улыбнулся. «Нет, не похож. Тридцать лет — это не шутка». В начале обеда Лансье с опаской поглядывал на бледного, молчаливого Невеля, но пулярка действительно удалась, и, сопровождаемая старым бургундским, сделала свое. — Невель! — оживился, порозовел. Лансье с удовлетворением прислушивался к нестройному шуму, который бывает в конце удавшихся обедов, — говорил Невель. «Искусство живет исключительностью событий, образов, чувств. Если я чувствую то, что чувствуют миллионы других, это прежде всего неинтересно». «По-моему, в искусстве не должно быть ничего исключительного», — возразил Роже самба. «Кажется, Флобер собирался написать роман, где ничего не происходит. Жаль, что не написал». «Боннар пишет беседку». Марке — речку с пескарями, утрело — уличку предместье. А вот в Швейцарии художнику нечего делать, глядчеры — нет для искусства. Ваши исключительные чувства — это те же Альпы. Если человечество когда-нибудь поумнеет, оно перестанет интересоваться исключениями. Возьмите газеты, о чем они пишут. «Скандалы, убийства». Теперь какой-то Гитлер, исключительный психопат. А куда интереснее, что зацвели глицинии, что моя молочница Люси вышла замуж, что есть молоко, поля, ренуар. В таком случае вам должно нравиться советское общество, ведь там не может быть ничего исключительного». Для коллектива гений — это недопустимая опечатка, а корректоры у них образцовые. Вмешался ли Жан? Вы слишком доверяете упрощенным формулам, господин Невель. Возьмите Германию. Там культ Ницше. А если разглядеть их горные вершины, где они? Стадо баранов и только... Вас отпугивает слово «коллектив». Я в России не был, но я убежден, что коллективу нужны... Настоящие люди, а не нули. Коллектив — это стриженный газон. Красиво, но однообразно. Все выдающееся уравнивается. Флобер, о котором говорил господин Самба, хотел писать об обычном, но писал он необычно. А в советской России пишут об обычном обычно. Там нет и не может быть ни Флобера, ни хотя бы четверти Флобера. Вы скажете... Я скажу прежде всего, что во Франции теперь нет и восьмушки, Флобер. Да, но Франция, по вашим словам, гниет, а Россия в полном цветении. Когда дерево цветет, на нем еще нет плодов. Боюсь, что плоды есть, только скверные, дички. Может быть, я не прав. Если наш русский гость меня поправит, я буду рад признать свою ошибку. Невель сказал это чрезмерно учтиво, едва скрывая насмешку. Сергей, однако, сохранил спокойствие. «Я в этом профан. Вы люди искусства, а я инженер. Как господин Лансье, только стихов я никогда не писал. Может быть, вы правы, говоря, что мы еще не потрясаем мир искусством, времени у нас не было. Потрясаем мы другим, тем, что существуем. Ведь вы и не спорите об английском искусстве или о немецком, спорите о нашем». И мне кажется, что вы спорите не об искусстве, а о нашем существовании. Я здесь часто замечаю, что люди и умные люди не выражают своих чувств, а повторяют заученные фразы. Это нечто вроде культуры цитат. Вам это может показаться смешным, но у нас есть Джульетты. Только они не умеют сказать про свою любовь. Судите сами. Что лучше, когда у настоящей Джульетты нет слов или когда бесчувственная тень повторяет монологии старой трагедии? Мадо приподняла свои тонкие брови и громко сказала, «Нам остается преклониться перед немыми Джульеттами и отложить искусство до тридцатого века». «Погоди, Мадо», — Лансье забеспокоился, — «почему ты так говоришь?» «Русские показали, что они умеют очень быстро строить», — профессор Дюма поддержал. «И не только строить. Я встречал молодых людей из России. Это дети крестьян. Может быть, они и не умеют писать, как наш друг Нивель, но думать они умеют. Они умеют!» — его перебила красивая, болезненная женщина, которая до этой минуты не произнесла ни одного слова. Они умеют умирать, я это видела. Где? В Испании. На минуту все замолкли. Потом Невель сказал, умирать умеют и французы. Господин Лансье может это подтвердить, он помнит Верден. Нельзя жить историей, — возразил Лежан. Я вам скажу самое горькое. Иногда мне кажется, что французы... Разучились умирать, не хотят ничем пожертвовать, боятся потерять покой. Я вспоминаю вечер, когда сообщили о Мюнхене. Это ликование. Невель встал, скомкал салфетку. Я не люблю демагогии. Только трусы или идиоты могли тогда радоваться. Мюнхен был величайшей трагедией. Но если бы у власти были коммунисты, они сделали бы то же самое. Вы думаете, что русские будут воевать, демагогия? Да они и не могут. Никто еще не останавливал листовками танков. Большевики отдадут Гитлеру половину России, лишь бы спастись. Лансье видел, как рухнуло спокойствие. Все стали кричать, никто не слушал собеседника, не слушали и хозяина, пытавшегося умерить страсти. Но когда заговорил Сергей, спорщики притихихли.